Двэмлоу вежливо знакомится сначала с одним, потом с другим джентльменом, причем ему ясно, что хозяин дома и сам не знает, который из них Буц, а который Бруер. Но тут происходит нечто ужасное, Мистер и миссис Боцнет. Венеринги с выражением живейшего дружеского интереса устремляют свой взгляд в сторону двери, в то время как дверь распахивается настежь. «Душа моя, подснопы! Непрестанно улыбаясь под руку с женой в комнату входит весьма солидный мужчина с выражением непроходимой наглости на лице и... Бросив жену, немедленно устремляется к лоу. приняв его за хозяина дома. Как вы поживаете? Очень рад с вами познакомиться. У вас тут прелестный домик. Надеюсь, мы не опоздали? Да, то есть нет. Весьма рад случаю, весьма рад. Растерявшись от неожиданности, Твэмлоу подается назад и дважды переступает своими сухими ножонками в старомодных башмачках и шелковых чулках, словно собирается перепрыгнуть через стоящий за его спиной диван. Но солидный мужчина не дает ему ускользнуть и настигает на полдороги громовым голосом, пытаясь издали привлечь внимание своей супруги. Позвольте мне познакомить миссис Поттснеп с хозяином дома. Она будет весьма рада случаю, весьма рада. Сам он так свеж и бодр, что эта фраза тоже кажется ему неувидаемо свежей и вечно зеленой. Тем временем миссис Потснеп, которой невозможно впасть в ошибку, ибо миссис Венеринг, единственная дама в комнате, кроме нее самой, старается по мере сил оказывать поддержку своему супругу, с сожалением глядя издали на мистера Твемлоу. Тысячи извинений, миссис Венеринг. Я все чаще убеждаюсь в том, что мой муж, вероятнее всего, страдает разлитием желчи. И наша малютка уже и сейчас, к сожалению, похожа на него, как две капли воды».